Глава 8. Притяжение и резонанс. Мы проецируем свой гнев и вину на тех людей, которые обладают способностью резонировать с нашими чувствами. Этим людям обычно свойственны эмоции того же типа, что и нам, и они служат зеркалом для наших чувств. Подобно радиоволнам, мы настраиваемся на одну частоту с ними. Типинг считает, что мы транслируем свои убеждения во Вселенную, притягиваясь их помощью других людей. Посмотрев на свое окружение, мы видим отражение собственных чувств, эмоций, убеждений. Мы притягиваем себе подобных, и это может помочь нам осознать собственные недостатки. Например, если вы привлекаете в свою жизнь много злых людей, значит, вы еще не разобрались с собственным гневом. Отражение не всегда бывает точным и однозначным. Но радикальное прощение и не требует точно выяснять, что именно мы проецируем. Мы просто прощаем человеку то, что происходит в данный момент, и тем самым автоматически прекращаем проецировать, независимо от того, насколько сложна наша ситуация. Сущность процесса в том, что другой человек — Олицетворяет нашу изначальную боль или травму, которая заставляет нас проецировать. Прощай его, мы освобождаемся от этой боли. Типинг считает, что те люди, которые расстраивают нас сильнее всего, на уровне души любят и поддерживают нас больше остальных. Они пытаются преподать нам уроки, призванные помочь и исцелить травмы. Нужно заставить себя прислушаться к ним и понять, То они хотят нам поведать.